Румфорд пока еще не объяснил, для чего здесь космический корабль. На постройку пьедестала, под которой пошли деньги, собранные школьниками всего мира по пенсу. Корабль был готов стартовать в любую минуту. В колонии была приставлена самая длинная, как говорили, приставная лестница в истории человечества. Это был шаткий, головокружительный путь к люку космического корабля. В аккумуляторе космического корабля находились последние поскребыши марсианского военного запаса всемирного стремления осуществиться. — Угу, — сказал Фемер. Он поставил модель обратно на прилавок. — Вы уж извините, я тут еще обхожу, притсенюс. Пока что он купил только шапочку, как у Робин Гуда, с портретом Румфорда на одной стороне и парусной яхтой с другой, а напере было вышло его собственное имя. Если верить надписи, его звали Делберт. — Спасибо вам, — сказал Делберт. — Может, я еще вернусь. — Не сомневаюсь, Делберт, — сказал Брэкман. — А откуда вы знаете, как меня зовут? подозрительно спросил польщенный Делберт. «Ты думаешь, что только один Уинстон Найлс Ромфорд владеет сверхъестественными способностями?» — сказал бракман За стеной взвело облачко пара. Мгновение спустя над ларьками прокатился вой мощной паровой сирены, оглушительный, горестный, торжествующий, Этот сигнал означал, что Румфорд и его пёс материализуются ровно через пять минут. Это был сигнал для торговцев прекратить зазывать покупателей, беспардонно расхваливая свои дешёвые поделки, закрыть рты, захлопнуть ставни. Ставни сразу захлопнулись. При закрытых ставнях ряд ларьков превратился в полутёмный туннель, В этом сумрачном туннеле всегда выцарялась особая замогильная жуть, еще и потому что сидели там только выходцы с Марса, случайно оставшиеся в живых. Румфорд приказал, чтобы марсианам было предоставлено право в первую очередь получить концессии для торговли в Ньюпорте таким своеобразным способом, он говорил им спасибо. В живых осталось немного. Всего пятьдесят восемь человек в Соединенных Штатах, всего сто шестнадцать во всем мире. Из пятидесяти восьми марсиан, живущих в Соединенных Штатах, двадцать один занимался мелочной торговлей в Ньюпорте. — Ну, поехали, покатились, ребятишки! — сказал кто-то далеко-далеко, в самом конце ряда. Это был голос слепого который торговал робингудовскими шапочками с портретами Румфорда на одной стороне и парусной яхты на другой. Сержант Брэкмана Перса, скрестив руки на перегородку, отделявшую его от ларька Би, он подмигнул юному Хрону, который разлёгся на вскрытом ящике с смалки. — Ай, катитесь к чёртовой матери, верно, малыш? — сказал Брэкман Хрона. — К чёртовой матери! — Откликнулся Хрона. Хрона чистил ногти странно изогнутой, просверленной и зазубренной металлической полоской. На Марсе она была его талисманом, на Земле она по-прежнему оставалась его талисманом. Как знать, может быть, этот талисман спас жизнь Би и Хрона в джунглях. Туземцы из племени Гумбо... Почувствовали в этом кусочке металла неимоверную магическую силу. Преклоняясь перед этой силой, они приняли владельцев талисманов в племя, хотя вообще-то их полагалось съесть. Брекман ласково усмехнулся. «Знай наших! Вот настоящий марсианин, господа!» — сказал он. «Лежит себе на ящике смалоке» и не подумает встать, взглянуть на звездного странника. Ни один Хрона проявлял полное безразличие к звездному страннику. Всеми владельцами ларьков был принят гордый и вызывающий обычай не участвовать в церемониях, оставаться в полутьме туннеля, каждый в своем ларьке, пока Румфорт и Вопсина являются и пропадают.